Как правило, бойцы Кагана сражались в одиночку, ввиду чего прослыли с или отчужденными. Также они заработали схожую репутацию ненадежных воинов, особенно у чиновников из верхних эшелонов администратума. Хотя стеры то и дело отправляли эмиссаров, призванных улучшить отношения с самым раздражающим из примархов, немногие из послов сумели добраться до хана, не говоря уже о том, чтобы выполнить задание. Да и разве могли они рассчитывать на успех в погоне за армией диких всадников, что получила в дар одни из лучших кораблей Империума и всеми способами упрямо сопротивлялась попыткам управлять ею из центра, от которого всегда находилась на огромном удалении. Так или иначе, новые миры один за другим валились в подставленные ладони администратума. Завоевания шли такими темпами, что в боевых флотах начали обсуждать, чем займутся воины после того, как истребят всех ксеносов. Даже люди, считавшие такую перспективу немыслимой, отмечали перемены в общем настрое кампании. Им казалось, что выживание человечества теперь обеспечено, и император, возлюбленный всеми, наверняка в определенный момент объявит о переходе к новому этапу его замысла, но то, в какой форме это произойдет, известно лишь его приближенным министрам Натеры. При таких обстоятельствах владыка Пятого легиона вернулся в родной мир впервые за долгие годы. Истерзанное бурями солнце скрывалось за горизонтом к западу от Хумкарты. Со стен Цюань Джоу свисали триумфальные знамена, и каллиграфически выведенные символы на каждом из них обозначали уничтоженную планету или цивилизацию. Забальзамированные головы чужаков из покоренных рас впустую щерились скалов, ряды которых тянулись вдоль парадных проспектов, ведущих в центральный оплот крепости. Стоило приземлиться транспортнику с характерным ястребиным носом, как тысячи обучающихся воинов выкрикнули ритуальное приветствие и в беспокойное небо унесся многоголосый рев. Каган. Даже вдалеке, в степи Алтака, где мчались в черной вышине плотные грозовые тучи, а люди не подозревали о треволнениях галактики, Ханы вскинули к небесам кривые клинки, салютую полоскам огня, от которых светились далекие горные хребты. Зады Нарга их племен знали, знали, что повелитель этого мира снова вернулся к ним, отдает приказы столпам земным и следит, чтобы души его народа оставались непорочными. Той ночью на равнинах резали скот, совершали брачные обряды и ненадолго забывали о старых распрях. В это время не полагалось убивать в гневе, И запрет исчезал лишь после того, как чагорийцы ощутят всем сердцем, что он отбыл бороться с силами над Вселенной. Сражаться за арку звезд против стихийных демонов и духовных драконов, рыскающих в царстве Незримого. Когда Джиготай спустился по десантной аппарели и вышел в свет тысячи факелов, его поприветствовал Йесугей. «Рады возвращению, Каган?» — спросил он. Хан глубоко вздохнул, наполняя грудь холодным воздухом Родины. Надвигалась буря, первые капли предвестницы скорого ливня уже падали на истертые ветрами каменные плиты и скатывались по шелестящим листьям лесной мантии на плечах горы. Оружейники легиона еще не убрали с боевых лад примарха следы прежних битв и по бороздам на изогнутых керамитовых пластинах бежали струйки воды. Он оглядел пики, льдисто-синие на фоне грозовых облаков, вдохнул терпкий запах сосновой хвои и влаги. На восточной стороне неба взошли обе луны, полные и серебристые. В их сиянии стремительно несущиеся тучи мнились гибкими спинами лошадей. Словно бремя свалилось с плеч джагатая «Клянусь богами, да», — ответил он. Ночью белые шрамы собрались в яшмовом зале, обширной палате, вырубленной в самом сердце церемониального лабиринта Суань-Джоу. Из глубоких ям в каменном полу вырывались языки пламени, искрящего от благовоний, и к высоким сводам деревянного потолка вздымались разноцветные клубы дыма. На железных шестах колыхались длинные свитки из багряного шелка, покрытые многословными поэтическими строфами, где формально описывались деяния Пятого легиона. Подносы с едой и питьем расставляли слуги, одетые во всевозможные наряды чугориса, настоящего плавильного тигля-культур. Там встречались расшитые блестками платья Цо, отороченные мехом чекменики Дани, Дели и кафтаны Толскоров, Курейедов и Матули. Над общим гвалтом плыли мелодии лунных лютней. Примарх занял положенное ему место на возвышении, и по бокам от него расположились старшие офицеры. Перед ханом простирался широкий зал с полом из потертых каменных плит. Их взяли во внутренних дворах старого дворца Киту человека, названного имперскими летописцами великим князем Чугориса, перевезли с восточного побережья и уложили в горные твердыни завоевателя мира. Вдоль трех сторон помещения сидели воины в праздничных белых одеяниях, и кожа их казалась бронзовой в отцветах огня. На серебряных блюдах перед ними лежали куски полусырого мяса. Посередине зала на открытом участке кружили два бойца-легионеры. Один в черном колете, другой в золотом. Оба сражались тупыми железными клинками. Их лица, пересеченные длинными ритуальными шрамами, застыли в полной сосредоточенности. Воин в золотом смотрелся чуть выше, его противник чуть жилистее, но в остальном они казались зеркальными отражениями. Каган внимательно наблюдал за ними, откинувшись на спинку устланного мехами степного трона, и что, то жевал. Сидевший рядом Хасик залпом выпил чашу розового вина и потребовал еще. Первым атаковал золотой боец, нанесший удар с разворота. Черный немедленно отступил и провел ответный выпад. Легионеры как будто завертелись в танце, их руки и мечи размылись от быстроты взмахов, и сами они, озаренные кровавым светом, превратились в два цветных пятна. Похоже, чутье подсказывало обоим, где находятся пределы отведенного им места. Воины использовали любую пять пустующие области зала, не приближались к ее краям. Их схватка продолжалась дольше, чем все предыдущие. Разговоры постепенно умолкли, музыка запнулась и утихла. Уже вскоре в чертоге звучали только напряженные выдохи, скрип кожаных подошв по песку и свист проносящихся друг над другом клинков. От противников разлетались капли пота. Тяжелые мечи, оружие для учебных боев, созданное на основе прямых пехотных клинков народа Кюзил, сталкивались с лязгом, но изредка и лишь на мгновение. Поединок шел до первой крови, поэтому все решали концентрация и ловкость, а не грубая сила. Но Йонг подался ближе к примарху. «Последите за золотым». Сложно было понять, за кем преимущество, но опытные зрители знали, что нужно отыскать малозаметный перевес в уверенности и точности, а также определить, чьи удары немного сильнее и кто чуть быстрее оправляется после тяжелого парирования. Оба воина бились с полной отдачей, выказывая как мастерство, так и наличие запасов стойкости и решимости. Но Хасик не ошибся. Боец в золотом на один шажок опережал соперника в гонке за совершенством. Черный легионер начинал хватать воздух и серьезнее напрягаться, пытаясь преодолеть блистающий заслон надежной обороны противника. Оппоненты кружились все стремительнее, едва касаясь пятками пола. Время шло, никто не допускал промашек, и публика все громче бормотала похвалы, оценивая абсолютную собранность и образцовое усердие сородичей. А потом воин в черном колете оступился. Его нога проехала по песку всего на палец, и он тут же восстановил равновесие, однако сопернику этого хватило. Золотой боец метнулся вперед, размашистым ударом оттолкнул меч противника и сделал выпад. Через секунду другой легионер уже лежал на спине, почти выпустив оружие, а оппонент прижимал острие клинка к его обнаженной шее. Победитель не застыл в напыщенной позе, проворно взмахнул клинком и прочертил кровавую полоску вдоль ключицы проигравшего воина. Одобрительно взревев, зрители застучали по низким столам и подняли фляги с халааком, чествуя триумфатора. Поверженный боец расслабил мышцы. Он судорожно подолгу втягивал воздух, и его конечности мелко дрожали, указывая, что организм доведен до предела выносливости. Легионер в золотом выглядел немногим лучше. Салютуя хану, он обливался потом и, похоже, с трудом держался на ногах. Впрочем, приветственные возгласы как будто придали сил обоим воинам. Уже через пару секунд победитель наклонился, чтобы помочь товарищу встать с пола. Их мечи звякнули о камень под песком, и изможденные легионеры крепко сжали друг другу запястье по чегорийскому обычаю. «Из твоей орды?» — поинтересовался Каган у хана. Хасик мотнул головой. «Братство Зорницы». «Какой клан?» Офицер лукаво взглянул на примарха. «Никакой. Он тиранин». Джигатай на мгновение опешил. Следом он пристально уставился на золотого воина, который, пошатываясь, отошел к ближайшему столу и на идеальном хорчине потребовал налить ему чего-нибудь. Внешность легионера, его стиль боя, манера поведения и несгибаемость — все выдавало в нем сына Алтака, а не иного мира. Его кожа точно так же отливала бронзой, и черные, как сажи, волосы он собирал в традиционный чуб. Когда старые ханы упоминали инет, радость смертоубийства, безотчетную плавность и легкость насилия, то подразумевали, что обладают ею только чигарицы. Но! Как его имя? спросил заинтригованный хан. Когда пришел к нам, был Луцианом, а после возвышения зовется Джубалом. Никогда бы не поверил, покачал головой Джигатай. Помните первый день на Теры? Хасик уже смеялся, раскрасневшись от еды и выпивки. Они казались медведями в броне, а теперь мы выводим из них ястребов. Скали зубы, но Йон хан отхлебнул из чаши. Тогда я заявил им, что вы измените их, что переделаете их, как уже переделали нас. Вот и готово, Каган. Теперь мы все — белые шрамы. Хан тоже выпил вина. Да, такую цель они поставили себе много лет назад. Рекроты Стеры будут пребывать еще на протяжении десятилетий, но теперь они составляют меньшинство. Их начнут посвящать в древние воинские обычаи степей и, соответственно, воспитывать. Тут, разумеется, возникнут новые сложности, однако о первых главных опасениях можно забыть. «Мы могли вымелить», — тихо заговорил примарх, вспоминая то переходное время. Вот в чем заключался риск. Нас могли поглотить. Все. Вот это исчезло бы. Я скажу ему. Признаю, что он не заставил нас поменяться. Хасик ухмыльнулся. «Мы что, до сих пор этого боимся?» Тогда Каган резко посмотрел на него, словно желая услышать разъяснение, но увидел, что воин шутил, в нем заговорило розовое вино. Глаза Ноэн Хана блестели немного ярче обычного, и ждать от него тщательно взвешенных советов вряд ли стоило. «Я хочу, чтобы ты приглядывал за ним». Хан потянулся за куском мяса, наблюдая, как золотой легионер растворяется в освещенной пламенем толпе. Найди мне побольше таких бойцов, и тогда нам нечего будет бояться. На протяжении нескольких дней после пира в крепости-монастыре кипела жизнь. Джиготай редко появлялся здесь, поэтому все чиновники и каптинармусы старались плодотворно воспользоваться моментом. Многие имперцы забывали, что примархи не только воители, но и командиры гигантских армий, обязаны уделять равное внимание как боевым действиям, так и хозяйственным или дипломатическим проблемам. В делах управления Чегорисом последнее слово всегда оставалось за ханом, и посему он дал аудиенцию всем региональным губернаторам, которые доложили о текущих конфликтах между племенами, состоянии растущей сети орбитальной обороны и мерах по удержанию иномерян вдали от нетронутых внутренних районов. Адепты механикума подробно изложили Кагану, как идет последний этап оборудования Цуанчжоу, а представители имперской армии, желавшие более успешно поддерживать молниеносные кампании белых шрамов, робко запросили дополнительные сведения о дальнейших планах экспедиционного флота. Но в первую очередь Джагатаю следовало решить вопрос с развитием воинских подразделений Пятого. В имперских мирах-кузницах для него собирали все больше звездолетов, которые рано или поздно прибудут на Чегорис. Их потребуется наполнить бойцами, успешно прошедшими обучение, и снабдить подразделения новичков-наставниками, ветеранами из фронтовых братств. Сложность перевозки такого количества легионеров, а также их снаряжения и припасов, особенно обескураживала людей, никогда не славившихся скрупулезным ведением записей. Хан терпел все это на протяжении трех суток, морща лоб и барабаня пальцами по колену под плащом, но не покидал зал собраний своего нового дворца. Лишь утром четвертого дня он встал с трона, махнул Хасику с Есугеем и произнес. «Хватит. Я уже забыл, как выглядит моя планета». Тогда они втроем оседлали лошадей и, не взяв более никого, выехали из северных горных ворот цитадели. Ливни, ознаменовавшие прибытие Кагана, к тому времени закончились, и черная земля переливалась под ярким солнцем. Неустанный ветер все так же яростно дул над Алтаком, обрушиваясь на длинные крутые склоны Хумкарты. Спустившись с высотных троп, воины добрались до травяных равнин и пустили скакунов легким галопом, чтобы умчаться подальше от выцветших скалобетонных стен бастиона. Все трое стянули волосы к затылку, открыв шрамы метки на лицах, и надели толскарские наряды, дели по щиколотку и кожаные сапоги. Даже такие могучие животные, как чигорийские Аду, с трудом выдерживали тяжесть возвышенного воина и быстро пали бы под дополнительным весом силовой брони. Итак, три соратника отправились на запад по старым паломническим дорогам Кулаву. как странствовали до тех пор, пока император не разрушил прошлое, чтобы построить будущее. Долгое время они почти не разговаривали, смакуя знакомые вкусы и запахи в воздухе. Таргутай вернулся в родной мир еще пару месяцев назад, однако для Нойюнхана и Джагатая все вокруг казалось одновременно привычным и полузабытым. В какой-то момент грозовой пророк взглянул на небо, повинуясь наитию. Высоко в пустой синеве скользило маленькое пятнышко, видимое лишь самому зоркому наблюдателю. Придержав коня, Есугей прикрыл золотые глаза козырьком ладони, и его спутники поступили так же. Под небосводом кружила, закладывая широкие виражи, хищная птица вольный охотник, бесстрашный и непревзойденный. Он покачивался на потоках горячего воздуха, выдыхаемых морем голубовато-зеленой травы. но не отводил безупречно неподвижный взор от земли, где могла скрываться добыча. Поиски увели ловца дальше на север, и постепенно он скрылся даже из поля зрения космодесантников. Хан смотрел ему вслед. «Вот так вас теперь называют, Каган», — заметил Хасик. «Боевой ястреб». Примарх то ли хмыкнул, то ли усмехнулся. «У каждого из нас есть такое имичко, буркнул он. как визитная карточка. «Ваша звучит неплохо», — пожал плечами Таргутай. Джагатай потянулся, поигрывая мускулами, и задышал глубже, чем требовали его эффективные легкие. Казалось, втягивая воздух в самые недра груди, хан надеется подольше задержать его внутри себя. «Из всего, что случилось с нами, из всего, что нам пришлось усвоить», — заговорил Каган, и слова его прозвучали так, словно он очень долго повторял их в мыслях, Сложнее всего свыкнуться с течением времени. Мои флоты участвуют в сотне баталий. Одни корабли уходят на месяц, другие — на десятилетия. Я думаю, что компания займет год, но трачу на нее три. Чтобы выполнить обещание, сделанное на одной планете в мгновение ока, на другой потребуется целая жизнь. Но нарушить его нельзя. Хасик и Ясугей внимали Хану. Их окружали бескрайние пустые просторы, служившие такой же надежной защитой от прослушивания, как нуль поля. «Впрочем, кое-чего мы достигли», — продолжал Джагатай. «Наше место в крестовом походе уже не подвергается сомнению. Мы завоевали все, что нас просили завоевать. Теперь император переносит внимание на другие дела. Определенные прежние тревоги уже забыты, хотя на их место придут новые». В этом промежутке нам представился подлинный выбор, что происходит редко, он взглянул на грозового пророка. Я беседовал с Гором. Больше того, мы уже дважды бились вместе. Значит, вы ответили на вызов ангела, сказал Таргутай. Хотя решение принимал я, в одном аспекте он оказался прав. Мы с Луперкалем неожиданно сроднились. Я уважаю его способ сражаться. И мы с ним снова пойдем в бой. только уже в больших масштабах. Повернувшись к Хасику, Примарх улыбнулся. «Но Йонхан, Хан — величайший враг нашей расы, зеленокожие. Мы еще не охотились на них, но теперь час настал». Хасик нерешительно нахмурился. «Тебя что-то тревожит?» — спросил Хан. Легионер покачал головой. «Говорят, что зеленокожие — хороший противник, однако». У них есть империи», — перебил Каган. Самая большая из них соперничает с нашей собственной. Такая добыча нам по душе. Но Йонхан кивнул все еще неуверенно. Тогда это честь для нас. Да, и нечто новое, добавил Джигатай. Лунные волки смогут у нас поучиться. Если они будут учиться у нас, то и мы у них, осторожно сказал Есугей. «Подобного не нужно страшиться, верно?» «Значит, такая у нас теперь установка. Выбираться из раковины, которую мы так старательно выращивали», заключил грозовой пророк. «Надо думать о будущем», заявил хан. «Об империуме без врагов. Есть ряд идей, и некоторые из них висят на волоске. Чем дольше я наблюдаю за крестовым походом, тем больше нахожу уязвимых мест». Трещинки могут разрастись в раскол, и поэтому я хочу уже сейчас обзавестись союзниками. Таргутай явно забеспокоился. «Понимаю ваше желание», — произнес он. «Возможно, мы дадим вашему брату пищу для размышлений. Правда, я еще не встречал Гора и не слышал о его воззрениях. Представь, что ему известно об Сайкерах. Кроме пережитков долгой ночи, то назидание моего брата Магнуса, которые утомляют даже меня. Существуют серьезные опасности, о которых и рассуждают Натере. Надо принять ответные меры, показать лучшую сторону дара. Есугей задумался на минуту, потом склонил голову. Не знаю, почему я противлюсь вашему решению. Это недостойно. Вы правы, нам нельзя оставаться в изоляции. «Чутье всегда подсказывало мне то же, что и тебе, Таргутай», — отозвался Каган. «Пусть все прочие ссорятся и спорят за внимание отца, нам такое не нужно. Но я видел, куда движется главная дискуссия. Я говорил с Магнусом и другими, узнавал их мнение. Если мы ничего не сделаем, если позволим самым громким голосам взять верх, то нас принудит отказаться от погодной магии». «Они не смогут заставить нас», — возразил Ноёнхан. «Сейчас, разумеется, нет», — сказал Джагатай. «Мы пока еще нужны им». «Но однажды война закончится, и что тогда?» Примарх умолк. Над равниной шумел ветер, гонящий на запад последние клочки высоких облаков. «Хасик, тебе необходимо присоединиться к ним», — вновь заговорил Каган. «Поучись у них, выясни их образ мыслей. Чтобы познать суть воина, надо сразиться с ним плечом к плечу, так сделай же это ради меня. О том же самом я попрошу ги Но Йон-Хан поклонился. А меня?» — уточнил Ясугэй. Хан улыбнулся. «Тебя, грозовой пророк, я собираюсь отправить на другую планету». «Как интригующе!» «Что ж, любое ваше повеление будет исполнено». «Но ведь на самом деле я не повелеваю вами, верно?» произнес Джигатай. Хотя его лицо выглядело таким же суровым, как и всегда, на нем читалось меньше забот, чем во время пребывания на Тере, Хуаде или в любом из миров, разоренных позже. Мы же сердце всего. Я, вы оба, Са, Гихунь. По справедливости, мы должны были погибнуть еще много лет назад, однако потом случилось все это, и мы объединились во что-то неразрывное. Ничто не вечно. Ты всегда так говоришь. Но то, что нас, как и в прошлом, связывают узы братства, чего то достоит. Интересно, входит ли это в замысел отца или удивляет его, как и меня? Мне всегда казалось, что подобные темы чужды ему, но опасность в том, что его весьма легко недооценить. Каган, наконец, перевел взгляд с небес на колышущуюся под ветром степь. После дождя в воздухе пахло чем-то сладким. Так или иначе, вечность от нас еще далеко. Пока это не изменилось, мы обязаны научиться по-настоящему радоваться жизни. Гарбангар. -гар. 906 год 30-го тысячелетия. Глава 9. Хасик впечатал кулак в угловатый лоб чудовища и проломил череп. Но тварь не издохла. Зарычав на врага, она разинула нелепо громадную пасть, чтобы вцепиться воину в запястье. Тогда легионер замахнулся сильнее, собрав остатки сил из неведомых резервов изнуренного тела и увеличив мощность сервоприводов почти до предела допустимого. Чтобы потушить огонь ярости, пылавшей за жуткими красными глазами, потребовалось еще два таких сокрушительных удара. и только после третьего исполинское существо рухнуло замертво и сползло по внутренней стенке траншеи. Но Йонг Хан бросился вверх по склону, поскальзываясь на осыпях кристаллического щебня. Прострелы острой боли в ноге все настойчивее требовали внимания, разбитый болтер вышел из строя, а доспех покрывали вмятины и борозды. Воздух дрожал от ужасного бесконечного рева, Хейнг -хал, раздававшегося в каждой битве с этими созданиями. Адский шум все нарастал и прорывался через звукоизоляцию шлема, ухудшая восприятие Хасика и замедляя его реакции. Достигнув вершины вала, он грузно упал на одно колено и часто задышал. Воину открылось измученное небо, оранжевое, как нервный газ, и расчерченное черными инверсионными следами бомбардировочных снарядов. Грозовая птица пронеслась на бреющем полете, От рокота ее атмосферных двигателей, изрыгающих густые клубы дыма, содрогался грунт. Перед ханом простирался неровный ландшафт из граненого кристалла, который отражал вспышки взрывов, как целый континент битого стекла. Северный массив гряды Седловины возвышался на фоне пылающего горизонта, будто неизменное оскорбление. Он по-прежнему находился вне зоны прямого штурма, но теперь его хотя бы обстреливала артиллерия. Все, что располагалось до хребта, пребывало в движении. Так вспучивается земля или волнуется море. Но Хасик видел не землю и не море, а живую лавину, ковер из темно-зеленых тел, закованных в тяжелую железную броню. Над ними разносился кошмарный рык, который словно бы обладал собственной жизнью, и в его грохочущих переливах и раскатах утопали все прочие звуки. Ничего подобного больше не встречалось в галактике. Никакой расе не удалось бы повторить это. Ни одна разумная форма жизни не смогла бы смешать и слить всех своих представителей в единый бесформенный комок перезрелого неистовства, вечно расширявшийся от жара какой-то глубинной топки единого сознания, огонь которой все разрастался, пока не начинало казаться, что однажды он взмоет над мирами и затмит сами звезды. Никакая иная армия не маршировала в наступление, гоня перед собой акустические волны с зеленоватыми разрядами по краям, что разрывали барабанные перепонки и сжимали робкие сердца. Никакое другое воинство не бросалось в рукопашную, ведомое лишь первобытным инстинктом, жаждой услышать лязг клинков, почувствовать остервенение и брызги горячей крови, упиться этими ощущениями. Неумышленной злобы никаких либо масштабных стратегических целей. Только волевой порыв к убийству, который несся из забитых подкорковых узлов мозга, кипел в черных кровеносных сосудах, наполнял энергией стальные пучки мышц в когтистых ногах, что раскалывали грунт, и руках, что размахивали тупыми секачами, словно турбомолотами. Хейны, орки, зеленокожие, самые могучие и многочисленные из всех враждебных чужаков, когда-либо встречавшихся людям. Они настолько безупречно эволюционировали в живые орудия насилия, что имперские ученые даже выдвинули громкую гипотезу о том, что этих ксеносов вывели искусственно. Бесстрашные, невероятно сильные, устрашающе воинственные, плодовитые и неуступчивые, они превосходили в смертоносности всех прошлых и, как считали многие будущих неприятелей человечества. Сейчас орки опять рвались в бой. Доведенные до иступления прежними атаками, они вновь столкнулись с авангардом наступающих легионис Астартес. Вслед за Хасиком на вал поднялся Гахал, командир его Кэшика, потом другие воины, пробившиеся наверх из траншей. Три братства, больше тысячи бойцов, резали и рубили чужаков, отталкивали их и отбрасывали пинками, прокладывая себе залитую кровью дорогу к переломному моменту в сражении. По пути их осеняли оглушительные хлопки пушечных залпов легиона. Грозовые птицы и громовые ястребы неподвижно висели на дымных столпах реактивных выхлопов, поливая надвигающиеся полчища очередями из тяжелых болтеров. На правом фланге из укрытия под кристаллическим отрогом выехала колонна бронетехники 88-й когорты Солнечной Ауксилии. Дробя гусеницами стеклянистые выступы, машины открыли огонь из главных орудий, и над полем битвы раскатилась череда протяжных отголосков стрельбы. Слева другие подразделения легионеров в бледно-серых доспехах хлынули вверх по склонам окопов, идеально выбрав время для поддержки совместного штурма. Вырвавшись на открытое место, воины начали плотными рядами продвигаться вперед, демонстрируя ошеломительный темп наступления. Несмотря на оттенок брони, схожий с цветом белых шрамов, они служили в 21-й роте лунных волков, а возглавлял их капитан Галкуза Риор. Отпрыски Гора, не менее закаленные в боях, чем их кузены из Орду, настолько же упрямо сражались, преодолевая боль. Каждый метр территории им приходилось отвоевывать в утомительном ближнем бою. Любого убитого орка сменял другой, потом третий, Их исторгал бездонный колодец тел, зеленая масса, которая клокотала и извергалась, словно исполинский магматический очаг из органической материи. Болтерные магазины пустели с угрожающей быстротой, гулко щелкали, и тогда рукопашные схватки вскипали по-настоящему. Легионеры дрались лицом к лицу с врагами, озаренные неоновыми всполохами расщепляющих полей силовых кулаков и энергетического оружия. За ними из лабиринта траншей выкатывались танки. Покачиваясь на неровной поверхности, бронемашины выпускали лазерные лучи в приближающиеся цунами безудержной резни. Хасик вновь сорвался с места. Пробивая себе заранее намеченную дорогу к далекой седловине, он описывал жгучие круги клинком глефы. Почетная гвардия не отставала от Ноэнхана и истребляла всех ксеносов, избежавших жестоких ударов его гуань-дао. Белые шрамы выпускали драгоценные болт снаряды, в обрушившийся на них круговорот зеленых туш. Продвижение замедлилось. Легионы со с лучше всего показывали себя в стремительных битвах, где играли роль их несравненные проворство и меткость, тогда как зеленокожие получали преимущество, сковывая неприятеля безбрежными толпами бойцов. Чужаки превосходно сознавали этот факт. То ли инстинктивно, то ли благодаря воинской смекалке, обретенной за десятилетие, поэтому их неудержимый рывок на постепенно умолкающие стволы имперских пушек не был бездумным. Орки рассчитывали на свою грозную природную силу. Здесь, на узком участке ландшафта с кинжально-острыми гранями, разогнавшиеся твари налетели на врагов плотной, как свинец ударной волной кинетической энергии, под напором которой противоборство вновь свелось к уже знакомому тяжкому труду. Люди и Ксеноса упорно толкали линию фронта, изматывая друг друга. Видя, как разыгрывается привычная ему сцена, Хасик взревел от досады и одним взмахом снес голову громадному воину чужаков. Не успела вонючая башка стукнуться о кристалл, как к чагорийцу затопали еще три орка. Воки донес издалека грубоватый голос Риора. «Мы не выполним задачу, хан». Капитан никого не обвинял. просто обрисовывал ситуацию. Объединенные войска легионов уже слишком долго и изнурительно сражались с зеленокожими, чтобы надеяться на легкую победу. К тому же ранее офицеры не спорили о том, стоит ли идти на прорыв из клина траншей. Хасик продолжал угрюмо сражаться, волевыми усилиями толкая себя вперед. Его воины рвались в атаку вместе с командиром, но их натиск утрачивал единство. Бронетехника Ауксилии на правом фланге сбавила ход, отражая бешеный контрудар орочих пехотинцев в тяжелых доспехах. Опустошительные залпы пикирующих воздушных машин почти не замедляли наступление ксеносов, и даже размеренно грохочущие орудия танков лишь на несколько секунд пробивали бреши во вражеских рядах. «Нет, мы дойдем до точки встречи», — прорычал Ноенхан в Воксе. Крутнувшись на пятках, Хасик вонзил острие гуань-дао в грудь бегущего к нему чужака. Едва воин успел выдернуть оружие, как на него бросился второй зеленокожий, и толстые клинки столкнулись в вихре искр. «Займись вторичной целью», — буркнул Риор, который, судя по голосу, тоже бился с немалым напряжением сил. Огромная линия фронта постепенно распадалась на тысячи неподвижных схваток. Враги, похоже, выскакивали прямо из грунта. Орков пробуждал к жизни вездесущий рев их расы, от которого кристалл резонировал, трескался и раскалывался, выпуская на волю рычащих ксеносов. Чигориц ревел на них в ответ, давая выход досаде. Широко взмахнув клинком, он рассек сухожилие и разрубил броню. Выиграл пару драгоценных метров, но затем ряды зеленокожих сомкнулись вновь. Вторичная цель давлела над правым флангом, возвышенность, увенчанная зарослями полупрозрачных, геометрически правильных фасеток. Она подходила для обороны, и до нее легче было добраться, чем до седловины. Однако ранее Хасик обещал, что проведет легионеров на несколько километров дальше. Жестокие бои в системе окопов слишком дорого обошлись имперцам, и теперь они расплачивались за свою малочисленность. Красное солнце еще немного сползло по беспокойным небесам к зазубренному горизонту. Острия кристаллических деревьев сверкали розовым и сиреневым цветами, нагреваясь от последних лучей заходящей звезды. Скоро воздух отдаст все тепло, и поле сражения превратится в замороженную тундру. Гахал пропустил мощный удар от воина-ксеносов и распластался на поверхности, раздробив участок под собой. Откуда-то донеслись крики. Орки оторвали люк у одной из бронемашин Ауксилии, забрались внутрь и вырезали экипаж. Хасик бился, уже не поднимая головы. Он свалил чужака, сбившего с ног вождя Кэшика, потом врезался плечом в следующего врага. Меж тем немного пристыженный Гахал встал на ноги, хотя по его нагруднику тянулась длинная полоса крови, и вновь начал убивать. Но так не могло продолжаться дальше. Наступление едва ползло, и если бы замедлилось еще больше, то, вероятно, захлебнулось бы, провалилось и обернулось бойней. В двадцатый раз за час Хасик вывел на свой визор данные тактического сканирования. Потратив долю секунды, он изучил качающуюся виртуальную полусферу с рунами местоположения бойцов. Победа достижима. Ее можно добиться, но только ценой драгоценного времени. Вторичная цель! Ваксировал и Цариору, затем передал то же распоряжение ханам других братств, вверенных ему, и маршалу Мов из полевого командования Ауксилии. Повторяю: вторичная цель: Всем подразделениям изменить маршрут. Захватим ее до темноты. Воины отреагировали в ту же секунду. Каждый из них ждал этого приказа и предполагал, что получит его. Кроме того, их обучили выполнять команды без колебаний. Отделение 16-го легиона, повернув вправо, прорывались вбок от передовых позиций под прикрытием минометов, сокращавших дальность обстрела. Танки Ауксилии разворачивались и ехали на восток к господствующим высотам, обнаруженным воздушной разведкой трое местных суток назад. Белые шрамы сохраняли прежний вектор атаки, пробивая себе окровавленную тропу к удлиняющейся тени возвышенности, но теперь их притязания стали скромнее. Бойцы Кагана ждали, когда с обоих флангов подойдут союзники, призванные блокировать любые контрудары. Как только орки почуяли перемену в ходе битвы, их адский рев прибавил в мощи. Угасающий солнечный свет приобрел зеленый оттенок, что в сочетании с темнеющим оранжевым цветом создало неприятную грязно-коричневую смесь. Чужаки усилили натиск, понимая, что им выпал шанс разгромить наступавшего противника. Откуда, то из глубины их полчищ донеслись причудливые вопли, пронизавшие какофонию. По собирающимся в небе грозовым тучам заплясали сияющие изумрудные разряды. Хасик снова врубился в гущу сражения, размахивая Гуань Дао в двуручном хвате. Его поле зрения дрожало по краям, все мышцы ломило. Но Йон Хана поддерживал только дух непокорности, ярость почти такая же слепая, что и у ксеносов, которые по-прежнему бросались на него вновь и вновь, как подвижный вал разъяренных, беснующихся тел, просто не остановиться. Хай Чугорис. Ожесточенно прогремел он, и боевой клич и звук с динамика на миг перехлестнул через звуковую стену рева. Каган. Ответили бойцы, и в это мгновение слово подавило рык врагов своей мощью, но его тут же смел всепоглощающий псионический порыв одержимости войной. Но Йонхан Хан почти не поднимал глаз. По внутреннему изгибу его шлема стекал пот, соленый от обезвоживания. Да, легионеры в силах взять кряж сегодня вечером, укрепиться там и удержать позиции, однако Хасик обещал примарху, что отобьет для него седловину, а ее пока не удастся взять. Чигориец отхаркнул кровь и почувствовал вкус алой влаги, стекающей по нагретому металлу вокс решетки. Дыхание шумно отдавалось у него в ушах, оба сердца гулко колотились. «Хороший враг». Собственная фраза восьмилетней давности померещилась ему воспоминанием о сне или полузабытой шутке, произнесенной в лучах солнца, когда мнилось, что в мире нет ничего невозможного. Он дрался и превозмогал боль, ковыляя через болото чужеродных криков, которые все не умолкали, пока не стало казаться, что лишь безумие принесет освобождение. Потом это прекратилось. Хотя планета получила обозначение 4,68,99, все, кроме картографов экспедиционного флота, называли ее «Гарбангар». Человеческие губы не могли точнее выговорить слово, которым зеленокожие окрестили мир на своем грубом языке. Может, то сочетание звуков вообще не было именем? Возможно, бесконечное скандирование Гана-Банна-Гара означало нечто совершенно иное. Такой вопрос уже никого не волновал. гар бан -гар» так говорили легионеры о планете, когда не бронили ее, не проклинали час ее появления на свет или не проводили очередную серию орбитальных ударов, призванных стереть с нее все признаки жизни. После таких бомбардировок обломки стекловидного грунта разлетались по поверхности как горсти побрикушек. Решение о захвате 46899 принял Хан. Звездная империя, созданная орочьим военачальником Гарлуком, охватывала 50 миров. Громадную область пустоты, сравнимую по размерам, но не по уровню культуры и достижений, с самим расширяющимся ультрамаром. Часть вражеских оплотов представляла собой обычные астероиды, наводненные бродячими бандами диких ксеносов. Другие бастионы, планеты крепости, были усеяны логовами чужаков, а ржавеющие стены их цитаделей кишели полчищами бойцов, в буквальном смысле выросших на завоеваниях. Оставалось загадкой, как именно зеленокожие столь эффективно расселяются по галактике. Да, они имели нечто вроде космических технологий, сооружали исполинские транспорты из металлолома и трофейных компонентов, ненадежные и склонные к катастрофическому разрушению. Люди знали, что орки, полагаясь на валю случая, плывут между секторами в гигантских скитальцах, относящихся к ранней эпохе межзвездных путешествий, но не догадывались, как ксеносам удается управлять этим процессом с точностью, необходимой для строительства пустотных империй. Так или иначе, Гарлук каким-то способом укрепил свое господство в целом субсекторе. Он поддерживал сообщения между подвластными ему мирами и организовывал наступательные рейды на множестве фронтов. Если имперцы брали штурмом и занимали одну из планет, то месяц спустя их оборона разваливалась под контратаками из десятка соседних систем, контролируемых чужаками. Итак, ксеносы разбирались во всем. Неким таинственным образом они знали, как руководить своим вроде бы анархическим государством, понимали, кто бросил ему вызов, и защищали свои владения со всей находчивостью и свирепостью. Начальный оптимизм командиров имперской армии давно уже сменился усталостью и принятием того факта, что кампании против множества орочих империй будут отличаться от других завоеваний, которые завершались в считанные месяцы и открывали дорогу для триумфальных миссий Согласия. В ранние дни противостояния некоторые даже считали, что столкновение настолько близких по силе врагов ознаменует финал человеческой экспансии. Их крайне огорчало растрата колоссальных ресурсов, поглощаемых таким исполинским и непрестанным круговоротом насилия. Однако же легионы со старта создавались с расчетом на таких неприятелей, и со временем оборонительные линии чужаков начали рассыпаться. Космодесантники наносили удар за ударом, снося защиту миров часовых волнами тщательно подготовленных высадок. Такие битвы не становились легче. Любая из них оказывалась кровопролитной, упорной и неприкрыто варварской. Но ход кампании понемногу менялся, и границы уделов Гарлука постепенно сдвигались. Так очередь в списке уничтожения дошла до Гарбангара. Кристаллическая планета располагалась на перекрестке эфирных трасс, соединявших дюжину систем, три из которых уже подвергались атакам белых шрамов под началом Гиехуня. Разрушив ее, имперцы обезопасили бы свои фланги от контрнаступлений и подорвали бы способность арочего вождя маневрировать войсками по всему субсектору. Пока Гор рвался к кольцу укрепленных миров в центре, пятый легион планировал провести выпад здесь, чтобы расчистить дорогу для неизбежного финального натиска в сердце владений Гарвука. Элементы плана сплетались в изящное полотно критических по времени ходов, которые надлежало сделать в строго определенном порядке. Задержка здесь ставила под угрозу операции в других местах. Это понимали все – хан, союзные части, имперское верховное командование, даже сами зеленокожие. Именно поэтому непрерывность продвижения становилась определяющей в том или ином смысле. Для людей промедление означало поражение. Для орков с каждым лишним днем возрастали шансы на то, что они сумеют разделить врагов и отвоевать утраченную территорию. Вот о чем думал изможденный Хасик, сидя на корточках. Мы недостаточно быстры. Небо приобрело черно-красный оттенок. Его подсвечивали самые последние лучи давно уже скрывшегося солнца. В вышине за разреженной атмосферой живописно рассредоточены звезды. Они скапливались более густо, чем на Терре или Чегорисе, поскольку Гарбангар -гар находился ближе к ядру галактики. Звуки битвы по-прежнему доносились отовсюду. Легионеры захватили Кряж четыре часа назад, после чего занимались только тем, что пытались его отстоять. Инженеры Ауксилии превосходно показали себя, проворно развернув осадную технику и закрепив в грунте стационарные оборонительные позиции. Солдат, оставленных в резерве на время изначального прорыва через траншеи, теперь разместили на северном краю возвышенности. Этим бойцам поручили удерживать недавно отбитый участок, и чтобы укрепить их решимость, придали им отделение Астартес. Другие ауксиларии, измотанные за несколько дней постоянных сражений, по большей части нуждались в отдыхе. Их обгорелые танки тоже страдали от чрезмерной нагрузки. Батареи питания показывали отсутствие заряда, отсеки для боекомплекта пустовали, а члены экипажей сидели, безвольно привалившись к остовым своих машин. Чужаки никуда не делись, однако даже они не могли атаковать вечно, поэтому расположились на открытой местности и непрерывно издавали свой проклятый рев, мешая неприятелям урвать хотя бы минутку сна. Издалека доносился грохочущий ритм барабанов, обшитых железом, и где-то в ночи танцевали зеленые всполохи пси-энергии. Атмосфера враждебности также не исчезала. Через какое-то время имперские воины начинали слышать орочью злобу в полудреме, видеть ее в каждом случайном луче грязно-оранжевого света, чувствовать в своих дрожащих пальцах. Ее ощущали даже закаленные солдаты и космодесантники. Моргнув, Хасик стряхнул усталость, поднял голову и различил знакомый силуэт капитана лунных волков, который подходил к нему, с абатонами. сабатонами. Зер-Эор выглядел скверно. Его правый наплечник, разодранный когтями, свисал с креплений, а наколенники искрили разрядами из пробитых кабелей. Но Йон-Хан выпрямился. Остальные легионеры Пятого, собравшиеся вокруг него, устало отсалютовали гостю, изобразили знак Аквилы в обычной имперской манере. «Поганые твари!» — мрачно произнес капитан. В его хриплом голосе тоже звучало утомление. «Точно поганые!» — согласился Хасик, говоря на готике. «Сильная правда!» Риор включил экран тактического галолита, и в ночном воздухе между ними замерцали каркасные модели. «Мы южнее точки, где должны находиться. Три дня пути. Знаю. Мысли?» Капитан и Нойон Хан часто совещались в течение предыдущих шести месяцев тяжелой кампании. Лунный волк, выросший среди бандитов и отступников, оказался более резким и жестким человеком, но при этом отличным командиром, непредвзятым и с прекрасными навыками полководца. «У меня никаких. У тебя? Возобновить орбиталки?» — неуверенно предложил Хасик. Имперцы не особенно часто бомбардировали Гарбангар. Во-первых, при таких обстрелах феноменальными темпами расходовался боекомплект, необходимый для действий на низкой орбите против вражеских кораблей-развалюх, до сих пор терзавших экспедиционный флот. Во-вторых, эффективность ударов снижалась из за уникального ландшафта планеты. Ее поверхность в основном состояла из плотных скоплений огромных геодезических выступов полупрозрачных кристаллов. Среди этих высокопрочных структур хватало надежных укрытий, поэтому для нанесения серьезного ущерба врагу требовались бомбардировки повышенной мощности. Чтобы не попасть под огонь, легионеры всякий раз отходили на несколько километров, чем ясно давали понять чужакам, что им пора окапываться. Кроме того, воины практически не могли наступать по территории, разрушенной орбитальным обстрелом. И без того тяжелые сражения в кристаллических ущельях становились гораздо сложнее, когда на каждом квадратном метре разбитых теснин валялись бесформенные груды осколков длиной в человеческий рост, способные пронзить керамид. Галкуза не отверг идею сразу. Он прислонился спиной к ближайшей из поблескивающих колонн и жестом подозвал кого-то из своих бойцов. В крайнем случае. Молод злости еще 12 часов пробудет в зоне доступности. Но мы оба знаем, каковы недостатки. Подошел приглашенный им лунный волк. Бледно-серую броню легионера покрывали узоры из тонких черных полосок, словно от пролитых чернил. Его наплечники украшал герб в виде открытой книги, выведенной синей краской. Латные перчатки воина почернели, словно он долго продержал их внутри печи для обжига. «Это жрет», — сообщил Риор. «Библиарий. Не думал, что. «Он изучает псионические силы, а не использует их. Мы не какие-то чертовы дикари». Сложно было понять, улыбнулся ли капитан под шлемом. «Мы провели анализ звукового заслона, порождаемого чужаками», — начал жерет. «Еще раз. Нам известно, что они таким образом укрепляют себя». Мы знаем, что у них есть каста шаманов, и эти существа, размещенные вне нашей досягаемости, создают данное явление. Кристаллы, как мы полагаем, применяются ими в качестве усилителей. Значит, здешний ландшафт сам по себе усложняет проблему. Хасик устало посмотрел на молодого легионера. Я велел снайперам, чтобы валили любого шамана, который попадет им в прицел. Близко им подобраться не удалось. Хейны не дураки. Но у вас тоже есть. Шаманы. Последнее слово библиарий произнес почти смущенно. Но Йонхан сухо улыбнулся. И у них полно дел. Боргал, расскажи им. Из теней выступил белый шрам, такой же изможденный, как все прочие. В руке воин держал посох с черепом наверху, однако избегал опираться на него. Жезл служил оружием, а не костылем. Мы можем бороться с этим явлением. Он говорил намного тише остальных, но его акцент, легкая чагарийская картавость, звучал более выраженно. Однако их в пространстве душ тысячи, а нас горстка. Вот в чем трудность. Но ключ к решению все равно здесь, заметил Галкуза. Прикончить шаманов и поле ослабнет. Мы такое уже видели. «Орки научились лучше защищать их», — сказал Хасик. «Тогда мы должны научиться лучше убивать их», — парировал жрет. Но Йонхан кисло усмехнулся. «Проще некуда». «Поле нельзя уничтожить», — вмешался Боргал. «Чужаки. Подпитывают себя битвами. Этот мир умножает эффект. Мы способны сопротивляться явлению, но не устранять его». Какое-то время легионеры стояли в полном безмолвии. а уксилия не прекращала заградительный обстрел, и снизу кряжа доносились глухие хлопки минометных залпов. Вероятнее всего, ксеносы не станут штурмовать возвышенность сегодня ночью. Атака на окопавшегося противника по крутым склонам с ненадежными тропами стала бы губительной. Зеленокожие не возражали против ожидания. Собравшись на равнине, они накапливали силы и готовились отбивать натиск врага, зная, что людям придется пойти в наступление. Скрип сапог по кристаллическому щебню возвестил о прибытии командиров Ауксилии, маршала Эннелопы Мов и ее трибуна Фазида Икзандраса. Оба пришли без шлемов, и по их осунувшимся лицам угадывалось, как тяжело им дались сражения. «Господа!» — Мов поприветствовала легионеров знаком аквилы. Защитный периметр обустроен и активен. Благодарю ваших воинов за содействие. Без них мы бы не справились. Она заметно тревожилась. Эннелопа была достойным офицером и неутомимым солдатом, но не космодесантником. Даже самый стойкий человек мог пасть духом, если бы ему пришлось так долго бороться с ударными волнами орочьего пси-заслона и наблюдать, как это явление неспешно терзает его бойцов. Припасы почти закончились, шансов на передышку не осталось. Сроки встречи у седловины уже сдвинулись, и в случае нового промедления у бронетанковых частей начались бы проблемы. Их топливные цистерны и контейнеры с боекомплектом практически опустели. Хотя Мов не задавала вопросов, безупречный профессионализм не позволял, они читались в ее глазах, мелькали за каждой фразой. «Какой теперь план? Когда двинемся дальше?» «Выживем ли мы?» Хасик не находил для нее ответов. Он повернулся к Риору, и между войнами промелькнуло нечто вроде мрачного понимания. «Вы служите образцово», — сказал Нойон-хан, почти не глядя на Энелопу. «Я хотел бы дать вам время на восстановление сил». Чегориец посмотрел на север, вглубь надвигающейся ночи. «Но, к сожалению, так мы только отложим самоубийство», — угрюмо заключил он.